«Согласен». «А после родов?» «Связь не прерывается, это доказанный факт». «Мать инстинктивно ощущает, что нужно ребенку в тот самый момент, когда он сам это испытывает». «Связь неразрывна». «Что это?» «Материнский инстинкт?» «Женская интуиция?» «Где начинается ясновидение?» «Разве любовь не основа ясновидения?» Диана чувствовала, как ее сопротивление тает. Разговор о связи матери с грудным ребенком убивал ее, одновременно внося в душу успокоение. Всю полноту близости с Люсьеном она ощущала, держа спящего сына на руках. «Все это прекрасно, но я так и не узнала ничего нового о личности моего приемного сына». «Узнаете, когда Люсьен придет в себя». «Если мальчик действительно страж, он сам вам это докажет». Диана простилась с Андреасом, чувствуя, как по сердцу разливается печаль. «Подождите». Этнолог догнал ее у двери. «Я вдруг вспомнил, кто может знать больше о психических особенностях Люсьена. Какой же я болван, что не сообразил раньше. Пожалуй... Он единственный человек, побывавший на родине мальчика. Я сам работал только с записями, которые сделали политзаключенные того времени ученые, прошедшие через ГУЛАГ. Андреас записал имя и адрес неизвестного Диани Кудесника. Его зовут Франсуа Брюнер. Он много знает о севенах и о парапсихологии. Диана выхватила у этнолога листок с адресом. «Он живет в музее?» – удивилась она. Брюнер – хранитель собственного фонда в Сен-Жермен-Ан-Ле. «Он владеет огромным состоянием. Договоритесь о встрече, он потрясающий человек. Поездка займет всего несколько часов, но они могут изменить всю вашу жизнь». Глава 32 Все сложилось очень удачно. Сначала она отправилась в больницу взглянуть на новую палату Люсьена, а потом связалась с хранителем собственного фонда. Франсуа Брюнер был с ней очень любезен. Его заинтриговало возможное присутствие стража во Франции. Ему не терпелось поделиться с ней воспоминаниями о регионе, где европейцы почти не бывали. Встреча была назначена на 7 вечера. Диана прикинула, что ей понадобится около часа, чтобы добраться до Сен-Жермен-Ан-Ле, на восточной окраине Парижа, и выехала в половине шестого. После Нейи она обогнула квартал Дефанс по Кольцевому бульвару и выехала на национальное шоссе номер 13, которое должно было привести ее прямо к цели. За рулем она не задавала себе вопросов, думая только о словах Клода Андреаса и о том, какие выводы из них следовало сделать. Диана Тиберж была этологом и мыслила очень рационально. Таинственная процедура Рольфа фон Кейна и прочитанная об акупунктуре статьи поражали воображение, но в истину, способную перевернуть ее собственное представление о реальности, она поверить не могла. Диана, как и большинство биологов, считала, что мир во всем его многообразии и сложности – это последовательность физико-химических механизмов, включающие в себя конкретные элементы от бесконечно малых до бесконечно больших. Она, конечно, не отрицала – существование человеческого разума, но считала его отдельной сущностью, в чьи функции входили познание и понимание, этакий духовный зритель, сидящий в ложе мироздания. Диана знала, что это усеченные устаревшие видения космических механизмов, унаследованное от прагматистов XIX века, исключавших человеческое сознание из логики реальности. Между тем все больше и больше ученых склонялись к мысли, что дух, сколь бы невидим и неосязаем он ни был, такая же часть реальности, как молекула или нейтронная звезда. Научное сообщество больше не отрицало, что сознание необъяснимым образом встроено в великую цепь живого, как и любой осязаемый элемент. Некоторые исследователи даже полагали, что сознание не пассивная сущность и напрямую как чистая сила влияет на объективный мир. Диана сосредоточилась на дороге. Она проезжала Нантер, где за рядами платанов, как за декоративной ширмой, прятались старые уродливые дома, унылые особняки и слишком новые безликие постройки. В Рюэль, Мальмезоне, Пейзаж изменился. Тополя пришли на смену платанам, их длинные маленькие листочки обещали свидание с водой и зеленью. На авеню бонапарт в окрестностях Мальмезона вокруг домов появились крепостные стены, увитые диким виноградом. Казалось, что высокие строения с изящными кровлями снисходительно взирают на проезжающие мимо машины, заразившись от дворца его спесью. Пробок на дороге не было, и Диана вернулась мыслями к своему расследованию. «Неужели Люсиен — страж? Насколько реальные способности, которыми он предположительно наделен? Имеют ли они отношение к неведомому измерению реальности?» Рольф фон Кейн сказал ей, «Этот ребенок должен жить». Диана не сомневалась, что он знал правду о Люсиене, потому и вмешался. Чего немец ждал от него? У Дианы не было ответа, но она чувствовала, что движется в правильном направлении. Она должна сосредоточиться на паранормальных способностях, даже если не верит в них и считает подобные истории выдумками. Сейчас важно другое. Убийцы с бульвара и Рольф фон Кейн в них верили. В Бужевале на берегах сены, в воде отражались длинные, поросшие лесом островки. На каменном мосту красовалась надпись «Шлюзы бужевали. Лодки и баржи скользили по глади вод, обещая покой и умиротворение. Все вокруг навевало мысли о дачной жизни, завтраках на траве и отдыхе от парижской суеты. Через двадцать минут Диана оказалась на центральной площади сен жермен ан Лен. Часы на колокольне пробили без четверти семь. Казалось, что широкие, обсаженные деревьями улицы, все еще хранят память о королевских выездах. Диана вспомнила разъяснение Брюнера и поехала к лесу. Вдоль узких дорог тянулись увитые кружевным плющом ограды. День клонился к закату и деревья дрожали от нетерпения в предвкушении долгожданных сумерек. Диана не стала включать фары, чтобы лучше видеть лившийся из дома свет. Чем темнее становилось на улице, тем ярче он сиял.